Глава 31. Электрический двигатель разгонял мини-пикап так же быстро, как скрученный артритом старик поднимается из любимого кресла. Я свернул влево между воротами и сторожкой. Ничь на юг по широкой лужайке через 50 ярдов оглянулся. Уроды шли за мной, но расстояние не уменьшалось. Оглянувшись еще через 50 ярдов, я с облегчением увидел, что они отстают. Идеальный лужок уступил место творению природы. Я продолжал удирать, поднимаясь по довольно пологому склону еще двести ярдов, тогда как насекомые выпрыгивали и вылетали из высокой травы, как перепуганные пешеходы бросаются в разные стороны с пути пьяного водителя. На гребне я повернул на восток, чтобы обогнуть, а не пересекать дубовую рощу. Оглянулся. Уроды более не преследовали меня. Они направлялись к особняку. Я не остановился, чтобы выпрыгнуть из электромобиля и сплясать вокруг него танец победы. Продолжил движение на восток, чуть заворачивая к югу. Собирался объехать облагороженную часть поместья и вернуться к гостевой башне, чтобы посмотреть, как там Анна-Мария. На этой холмистой территории шины низкого давления вероятно, улучшенная подвеска обеспечивали достаточно мягкое движение, схожее с плаванием лодки по волнам. Поднимаешься на гребень волны, опускаешься между волнами, поднимаешься на следующую. Какое-то время я ехал по лощине в поисках удобного места для подъема на очередной холм. Где-то мне мешали очень жгустые заросли кустов, где-то каменные завалы. Внезапно все вокруг меня заколыхалось, словно к небу устремились потоки жаркого воздуха, хотя он оставался прохладным. Паули Симпетерна и миссис Теймит говорили о завихрениях и полном приливе. Теперь я понимал, что речь шла не о море, а об этом феномене. Пока я всматривался вперед, борясь с нарастающей тошнотой, освещенность изменилась, хотя не так резко, как раньше, когда утро в минуту сменилось ночью. Выгоревшая трава стала темно-желтой, серебристые сорняки потускнели. Бегущие тени раздувались и раздувались, грозя поглотить все. Я сбросил скорость, нажал на педаль тормоза, останавливая электромобиль, с неохотой поднял голову. На мгновение вновь увидел над собой желтое небо, которое пугало меня гораздо больше, чем свиноприматы. Я видел неземные небеса в муках Армагеддона. Апокалипсис от Откровений. Я видел над собой апокалипсическое небо. Оно показывало, что человечество, благодаря самонадеянности и безрассудству, обязательно обрушит его на себя. Вибрирующие термальные потоки, которые кардинально изменили ландшафт, исчезли. Небо снова посинело, лишь на севере оставалась армада облаков, которая с утра так и не сдвинулась с места, словно поставленная на якорь. Эти враждебные желтые небеса мне не привиделись, как не привиделась эта местность, какой она была до появления Роузленда, возникшая передо мной в окнах той комнаты в подвале особняка. И то, и другое было таким же реальным, как теплая слюна, которая мисс Виктория плюнула мне в лицо». Я присел на электромобиль, стоящий в лощине между склонами соседних холмов, чтобы позволить сердцу замедлить свой бег. Обычно я сплетаю отдельные факты в цельную версию, если стою на ногах и отбрасываю что-либо брошенное в меня, но в этом случае мне требовалась минута покоя, чтобы убедиться, что я ничего не упустил. Массивная стена вокруг Роузленда, в которой, возможно, размещались фантастические машины, вроде увиденных мной под Мавзолеем, Служила не просто границей, отделяющей поместье от остального мира. Она изолировала его и в других аспектах. Эти акры стали островом иррационального в море повседневной реальности. Как бы то ни было, создание Роузленда служило какой-то цели, а пугающие моменты являли собой побочные эффекты, которых никто не ожидал. Когда они проявились, создатели поместья приняли меры для их нейтрализации. Отсюда и решетки на окнах и железные ставни, и оружие и запасы патронов. Возможно, уроды представляли собой лишь одну из не так часто встречающихся угроз. Тем не менее, люди могли жить в этом бедламе, лишь веря, что и преимущество, которое они получают, стоит постоянных ночных страхов, а изредка и нападений существ, принадлежащих совсем другому времени и месту. Я подумал, что знаю, какое это преимущество, почему они просто не отключат главный рубильник чтобы избежать смертельной опасности, которую представляли собой уроды. И я подозревал, что преимущество – это одновременное проклятие. Оно убеждало их, что они выше любого другого, не живущего в Роузленде. Не просто выше, они видели себя богами, относя нас к животным. Мужчины и женщины, которые стремятся стать богами, прежде всего теряют все человеческое. Убийство, совершаемое Ноем Волфлоу и участие других в его злодеяниях, им самим не казалось ни безумным, ни преступным. Точно так же, как я не считал себя преступником, ловя рыбу, спарывая ей брюхо, очищая внутренности и поджаривая на обед. Я утолял голод. Волфлоу сказал бы, что утолял более специфический аппетит. Для него в иерархии живых существ убитые им женщины стояли настолько же ниже его, как моя рыба ниже меня. Волфлоу не просто потерял человечность, он отбросил ее со всей силой, какая только у него была. Поэтому, проверив, все ли в порядке с Анна Марией, я собирался выяснить, что за люди живут в Роузленде. То ли они были не теми, за кого себя выдавали, то ли не только теми, за кого себя выдавали. Так уж я суперподозрительный красавчик, жалкий, глупый кокер. Передышка пошла мне на пользу. Я поехал дальше, выискивая место, где смог бы подняться по склону. Внезапно в сорока футах передо мной возник человек. Я мог бы проехать сквозь него, но нажал на педаль тормоза. Он стоял в высокой траве, в костюме тройки и галстуки. Теперь, когда его и передний бампер электромобиля разделяли пять футов, он впился в меня своим знаменитым немигающим взглядом. Не такой огромный, как шеф Шилшем, но с брюшком, круглым лицом, пухлыми щечками и двойным подбородком. Но если шеф набрал вес, ни в чем себе не отказывая, то этому полнота досталась по наследству. Толстым он был с детства. Его нижняя губа выдавалась вперед, словно размышлял, как поступить с человеком, от которого он хотел избавиться, но так, чтобы не обидеть его. «Сейчас не самое удачное время», — прямо заявил я ему. «У меня хлопот полон рот, дел не в проворот. Извините, обычно я обхожусь без штампов, но я на грани полного изнеможения, не смогу заняться еще и вашей проблемой». Среди задержавшихся в этом мире душ, обращавшихся ко мне за помощью, две принадлежали знаменитым исполнителям своего времени. Несмотря на то, что вы можете подумать, если пристально следите за развлекательными программами на телевидении в интернете, у знаменитостей есть души. В первых трех томах моих мемуаров я написал о своем достаточно продолжительном знакомстве с душой мистера Элвиса Прейсли. Она явилась ко мне, когда я учился в старшей школе, и мы провели вместе несколько лет. По причинам, которые он не спешил не открыть, король рок-н-ролла не стремился перебраться на другую сторону, хотя и хотел туда попасть. Проблема заключалась не в том, что в следующей жизни ему не видать сэндвичи с арахисовым маслом и бананом, но со временем я помог ему уйти из этого мира. Потом появился мистер Синатра. Наше общение с его душой продолжалось лишь несколько недель, но эти дни навсегда остались в моей памяти. Когда требовалась помощь, мистер-сенатор мог устроить такой полтергейс, что мало никому не казалось. Не зря же в реальной жизни он славился крепкими кулаками и готовностью прийти на помощь другу. Не знаю, почему я решил, что очередная душа, которая придет ко мне с просьбой помочь перебраться на другую сторону, будет принадлежать знаменитому певцу или певице. Господин в костюме направился к пассажирскому сиденью моего мини-пикапа. Держался уверенно и важно, на что имел полное право, будучи признан гением еще при жизни. «Сэр, ваше обращение за помощью для меня большая честь, это действительно так. Я почитатель вашего таланта. Если я выживу, то обязательно сделаю для вас все, что смогу. Но видите ли, в Роузленде так много всего происходит, что я боюсь, как бы у меня не лопнула голова, если я начну думать о чем-то еще». Он поднес руки к голове, а потом раскинул хростопыри в пальцы, демонстрируя последствия черепного взрыва. «Да, именно. Я очень сожалею. Никогда не отказывай душе, попавшей в беду. Это мой девиз. Нет, это не мой девиз, это принцип, по которому я живу. Девиза у меня нет, за исключением то, что можно съесть, можно и поджарить. Я слишком много говорю, да? Все потому, что я ваш преданный поклонник. Это правда. Наверное, вы это слышите постоянно. Или слышали при жизни. Полагаю, после смерти слышите не так часто». Зловещая ситуация, сложившаяся в Роузленде, не являлась главной причиной моего лепета. И не настолько меня потряс сам факт его появления, тем более, что я действительно им восхищался. Да, все это имело значение, но куда больше меня напугало его каменное лицо, говорящее о том, что ему хватит терпения дождаться, пока мое сопротивление даст слабину. Вспомнил я и о том, какой остроумие и интеллект скрывались за этим лицом. Элвис – сущий пустяк. Сенатора – легко. Но с этим господином мы находились в разных категориях. Он был умнее меня раз в десять. «Вы так долго не переходили на ту сторону», — продолжил я. «Лет тридцать. Дайте мне один день. Потом мы поговорим. Или я поговорю, поскольку вы говорить не можете. Но сейчас, понимаете, здесь только плохие люди. И трупы. Женщины на лошади, мальчик под замком и тикающие часы. Вы все знаете о тикающих часах. Кто больше вас знает о тикающих часах? А мне надо разбираться с мутировавшими свиньями. Они большие, злобные, ходящие на задних ногах свиньи, сэр. Вам никогда не приходилось иметь дело со свиноприматами. Сейчас я вам ничем не помогу. Он улыбнулся и кивнул. Помахал мне рукой. И уже отворачивался, но прежде чем успел дематериализоваться, я позвал его. Подождите, мистер Хичкок. Он вновь посмотрел на меня. Вы не... Я хочу сказать, умерли вы не здесь, так? Он поморщился и покачал головой. Не здесь. «Вы когда-нибудь бывали в Роузленде при жизни?» Вновь он покачал головой. «В те времена вы вели какие-то дела со студией Константина Клойса?» Он кивнул, но его лицо перекосило от злобы. «Как я понимаю, работать с ним вам не понравилось?» Мистер Альфред Хичкок сунул два пальца в рот, словно хотел вызвать рвоту. «И вы здесь не из-за него?» «Нет. Вы здесь из-за меня?» «Да. Я польщен.» Он пожал плечами. «Только позвольте мне вытащить отсюда ребенка, потом мы встретимся». Была такая голливудская шутка, не очень хорошая. Он вновь помахал мне рукой. Я проехал футов сто полощений, пока нашел подходящее для подъема место. Оглянулся, но мистер Хичкок уже ушел. Я поднялся на гребень и начал спускаться, когда пришлось резко затормозить. Со следующего гребня колонны по одному шли четыре урода. Хотя я уже начал к ним привыкать, все равно выглядели они более чем странно. Существа, вышедшие из бредового сна, вызванного тропической болезнью, возникшей в разуме крепко сжатым потной рукой малярии. Они казались бы уместными в мире с желтым небом, но не в Роузленде, поместье, которое но раз само казалось творением горячечного сна. Электродвигатель работал бесшумно. Свиноприматы целенаправленно куда-то двигались, уж не знаю, где они решили сотворить очередную гадость, поэтому затеплилась надежда, что они меня не заметят. Заметили. Остановились и повернулись, чтобы посмотреть на меня. Я крутанул рулевое колесо направо, намереваясь развернуться на 180 градусов и развить максимальную скорость. Электромобиль не сдвинулся с места. Аккумулятор сдох.